ПАДЕНИЕ В компьютерном центре мораль среди иностранных руководителей начала падать, так как ежедневное давление их утомляло. Они стали ссориться. Некоторые перестали друг с другом разговаривать. Один из руководителей повесил на стену следующее. «Патрик, как всегда, все перепутал». Я попросил Хьюга вмешаться. Он сказал, ничего страшного, ничего не нужно предпринимать. Но все пошло еще хуже. Через несколько недель другие руководители тоже перестали общаться, и никто не понимал, кто над чем работает. Все просто разошлись в разных направлениях. Патрик, как джентльмен, все еще со мной разговаривал. Мы вдвоем начали рассылать меморандумы в провинции, спрашивая коллег о проблемах с регистрационными карточками или объясняя, как исправить ту или иную ситуацию. Система была в целом очень сложная. Мы не знали, чем занимались Хьюга и другие руководители. Проявились другие недостатки системы. Она была устроена таким образом, что когда для провинции X, к примеру, регистрационной командой было получено определенное количество регистрационных карточек, скажем, от 1 до 50 тысяч, их приписывали к районам провинции. Количество проживающих определялось по отчету ППО. И если оператор ошибался, например, вбивал номер 50010, то компьютер не принимал карточку. План казался идеальным, но вскоре у районов начали заканчиваться карточки, и они них занимали у соседей. Люди в провинциях пытались рассылать радиосообщения и телеграммы, чтобы оповестить нас об изменениях. Но номера карточек искажались, и мы просили присылать письма. Камбоджийцам поручили вести в базе данных учет одолженных карточек. Естественно, они допускали ошибки. К середине ноября, когда мы уже впечатали полмиллиона карточек, система стала предельно сложной, а с Хьюга становилось все тяжелее и тяжелее работать. Временами мне казалось, что весь компьютерный центр вот-вот соскользнет в немыслимый хаос, и что Хьюго сошел с ума. Некоторые местные не были способны работать каждую ночь. Все чаще по утрам я видел, как они засыпали за своими терминалами или отключались в коридорах. Как-то раз я заметил, как несколько человек печатали во сне, что навело меня на мысль. После пяти ночей без сна в человеке открываются запредельные способности. Руководитель из Кении нажаловалась Хьюга на засыпающих в свою смену. Он выстроил их, сделал им выговор перед всеми и пригрозил уволить. Одна женщина не выдержала и разрыдалась. Хьюга того не знал, что ему повезло. Если бы те люди, которых он запугивал, были тайцами, то он уехал бы без ветрового стекла. Если бы они были вьетнамцами, только Бог мог бы его спасти. Но камбоджийцы, после стольких лет, проведенных в лагерях для беженцев, каким-то образом примирились с ним и сдержали свой гнев. Возможно, у них была своя собственная Утонченная форма мести. Инженер программного обеспечения сказал мне, что один камбоджиец вбил непристойности на кхмере вместо имен новых участков. Другие операторы впечатывали бред, возможно, просто от отвращения. Они знали, что скорость важнее и что никто никогда не проверяет данные. Работа была скучной и неблагодарной, так почему бы не поразвлечься немного? Если верить доходившим до нас слухам, то частью впечатанного бреда были имена людей из разных политических партий, заплативших им по десять долларов за каждое имя, внесенное в базу данных. Но кто мог знать наверняка. Прошло несколько недель посменной работы, и некоторые сотрудники начали физически истощаться. У многих изначально не было никакого лишнего веса, но и они становились тоньше и тоньше. Сэти вернулся из месячного путешествия по провинциям и посоветовал Саван бросить работу. Его сестра таяла на глазах, и он боялся, что она не вытянет. Но я сказал ей подождать. Я был уверен, что не она первая зачахнет. Однажды вечером я встретил старую знакомую, которая в тот момент работала на американский Красный Крест, и она не сразу меня узнала. Потом пригласила к себе домой, где, по ее словам, было много лишней еды. Но как я мог есть? Случайно в бангкокской газете я наткнулся на статью, которая помогла мне разобраться в том, что с нами происходило. Доктора в лаборатории исследования сна университета Чикаго поместили двух крыс в одинаковую среду, но только одной из них разрешили спать. не наблюдалось больших различий, пока лишенная сна крыса не начала обжираться едой, одновременно теряя в весе даже без физических нагрузок. Через неделю эта крыса потеряла способность регулировать температуру тела и умерла. Первой крысой, вышедшей из игры, оказалась одна из руководителей, леди из Кении. Она неправильно питалась, никогда не занималась физкультурой, и через два месяца посменной работы и переутомления свалилось с приступом малярии, поэтому меня повысили до руководителя одной из трех смен. К счастью, к большому счастью, это была смена Саван. К этому времени ее талант уже был известен среди международного персонала, и ей доверили управление 80 операторами в одну смену, возложив на нее большую ответственность, чем на любую из камбоджейк в юнток. Сам мистер Акаши однажды похвалил ее в своей речи для иностранных журналистов. И когда команда CNN, кабельной новостной сети США, приехала в город, у нее взяли интервью.